Глава сорок восьмая. «Юбки, шляпки и шали придётся покупать, тут ты прав. Никуда не денешься, их легко опознать», — втолковывала я упрямо набычившемуся Айвану. «А вот нижнее бельё спокойно можно утащить. Во-первых, у нас столько денег нет, чтобы за всё по-честному сразу расплачиваться. А во-вторых, кто тебе под юбку полезет проверять, краденые там панталоны или праведно заработанные?» «Мне не нравится сама идея что-то у кого-то красть», — довольно резко ответил мужчина, хмуро глядя в огонь. Мы в человеческом виде сидели у входа в шалаш, сторожили Кристинкин сон и продолжали припираться. Этот спор начался ещё днём. «Айван, а что ты предлагаешь?» Я устала откинула с лица прядь волос. Если бы у нас были время и возможности, я сама бы предпочла честно заработать и купить всё, что нужно. Но у нас их нет». Нам нельзя появляться на станции в том виде, в каком мы сейчас. Нам нельзя будет задерживаться там даже с учётом маскарада, потому что лишнее время на глазах у людей — это лишний риск разоблачения. А учитывая, что Крис, хоть и научилась контролировать свои эмоции и обращаться в Мишку, только когда мы разрешаем, но всё равно ещё ребёнок, и если сильно испугается, рассердится или обидится, может не сдержаться, ну ты же сам всё понимаешь». «Да понимаю я», — махнул рукой Айван. «Мне просто противно». И всё внутри сопротивляется. Здесь людям их хлеб ой, как нелегко даётся. А уж сколько стоит приличная одежда, даже думать не хочется. Когда-то в городе я эти суммы за деньги не считал, пока не попробовал сам зарабатывать. И сейчас как подумаю, что почувствует человек, у которого мы украдём потом и кровью заработанное. Слушай. После того, как перестало першить в горле от вдруг откуда ни возьмись нахлынувших слёз, вскинулась я. Мы с тобой два дурня, полных. Зачем красть на совсем, считая, что мы берём взаймы? Да, без спроса, но это потому, что у нас и правда нет другого выхода. Но кто мешает нам тщательно запомнить, даже записать, кому и сколько мы должны, а потом вернуть всё не просто до цента, но и с приличной прибавкой за беспокойство? Айвен удивлённо вскинул на меня посветлевшие глаза и неуверенно улыбнулся. Было видно, что его всё же одолевают сомнения, но то, что я предложила, уже не вызывает такого резкого отторжения. Да мне самой стало в разы легче. Я ведь тоже непрофессиональная воровка, и тырить у людей нижнее бельё никогда не было моим любимым занятием. Мне самой эта идея поперёк натуры. Кстати, надо вообще грабить не частные лица, а магазин или лавку, как оно тут сейчас называется, потом проще будет вернуть — это раз, и гигиеничнее носить — это два. Короче говоря, вот так в спорах и моральных терзаниях мы ещё два дня неторопливо шли в сторону станции, и к концу пути у нас-таки сложился более-менее нормальный план, который казался осуществимым и не слишком сильно давил на совесть. Итак. Часть вещей придётся заимствовать, от этого никуда не денешься. А всё, что можно будет честно купить, купим. Пусть даже это будет сложно. Какая-то довольно ограниченная сумма у нас будет. Во-первых, все три недели, пока мы шли, сыпал снег. И в связи с этим лес был полон свежеопушившихся белок, которых мы били десятками. В человеческом облике с помощью примитивной прощи Айвен их снимал с кедров просто мастерски, он и меня научил. Сами зверьки шли в похлёбку, а шкурки я старательно припасала. Необработанные, конечно, стоят буквально по паре центов за хвост, но это всё равно деньги. Если взять объёмом, вполне хватит на один сравнительно приличный комплект одежды. А во-вторых, самородок из ручья с острова и ещё несколько чешуек золота, что, играя на мыло, там же крестинка. Их обратить в монеты будет чуть сложнее, потому что опаснее. «Но если как следует подготовиться, это будут деньги на билеты и буквально первые несколько дней в большом городе. А дальше, если верить расчётам Айвана, он получит доступ к своим счетам, и мы точно не пропадём с голода. Я уже прикинула, что как бы дело ни обернулось, ну мало ли, сразу денег снять не получится, или Айвана не признают в банке, или ещё какие затруднения. Мы всё равно справимся, пока будет идти письмо его родственникам». Здешние крупные города ещё не успели так загадить всё вокруг, что зверям не прокормиться в окрестностях. В крайнем случае пропитание мы себе всегда добудем. Я пойду и поохочусь, а спать три медведя могут и в холодном подвале какого-нибудь заброшенного дома. Всё же оборотнем быть гораздо легче, чем просто нищим бродягой без центов в кармане и обидеть нас разным обитателям дна, с которыми мы можем теоретически столкнуться, будет затруднительно. Короче, прорвёмся». Айван всю дорогу развлекался тем, что мысленно вёл строгий бухгалтерский учёт всего, что нам необходимо позаимствовать, прикидывал примерную стоимость и щедро умножал на 5, составляя таким макаром смету на будущую раздачу долгов. Я ему не мешала, наоборот, мы только коллективным мозговым штурмом одолели весь список. Ну, просто потому, что Айван, отродясь, не покупал женского белья, и о том, как там всё внутри под платьем у дамы устроено, имел самые смутные представления. Я в целом знала больше, но тоже, знаете, без подробностей. Когда-то я читала кое-что по истории костюма. Это было интересно и нужно для школьной постановки. И уроки истории не прогуливала. Но это когда было? В средней школе. И в другом мире. А нам ведь не только нашу пожилую леди надо прилично одеть. Надо ещё нам с Крис притвориться мальчишками. Это в каком-то смысле проще. Только с длинными волосами придётся попрощаться. Как и с их цветом. Рыжий мальчишка Метис слишком примечателен даже в этих краях. Нам не надо, чтобы на нас обратили внимание и запомнили. Пусть я буду просто Метис. «Мало ли, сын старой леди женился на индианке, а вторую жену взял уже нормальную, вот и получился младшенький без примеси дикарской крови. Короче, это в наших краях дело обычное, в отличие от рыжих смесок». Айвон был категорически против стрижки и покраски, но его удалось убедить. Он даже со скрипом и ворчанием помогал мне собрать нужные травки. Я его заверила, что цвет волос постепенно восстановится, когда краска слиняет при постоянном мытье головы. Это ж не промышленная косметология, а всего лишь природные дары, они не такие стойкие. А длина? Ну что длина? Волосы, не голова, отрастут. Крис идею притвориться мальчишкой приняла с восторгом и о своих длинных золотых локонах не сожалела ни секунды. Возможность бегать в штанах и плевать сквозь зубы, как уличные мальчишки в фактории, привлекала её гораздо больше, чем принцессины платьица и туфельки, как у хороших девочек. Я её понимала. А папаша только вздыхал, но помалкивал. Он с моей помощью постепенно проникся феминизмом. Точнее, конечно, никаким не феминизмом, просто родную дочь было жалко». Не слепой же, видел, насколько живее, веселее и свободнее себя чувствует Кристина, без всех этих «юной леди» не положено. Он только очень осторожно интересовался у меня, а не будет ли Крис вести себя как маленький медвежонок всю оставшуюся жизнь, мол, всё же ей жить среди людей. А потом что-то вспомнил, бормотнул про бабушки поместье и успокоился. Правда, с покраской волос ничего толком не вышло. После первого же оборота в медведицу я обнаружила на голове всё те же ярко-рыжие кудряшки. Ну, хотя бы они не выросли до прежней длины и остались коротко стриженными, и то хлеб. Ладно, шляпу надену.